Боярин Иван Дмитриевич, приехав из Орды, с нетерпением ожидал, когда великий князь, многим ему обязанный, назначить день своей свадьбы с его дочерью. Но, к удивлению, через несколько месяцев заговорили о свадьбе государя, и невестой объявили не дочь Ивана Дмитриевича а княжну Марию Ярославну, внучку знаменитого и очень любимого народом, князя Владимира Андреевича храброва Трудно представить себе, как рассердился на это гордый Иван Дмитриевич. Он поклялся отомстить за эту обиду великому князю. И тотчас же, не дожидаясь окончания свадьбы, уехал в Костромской Галич к своему дяде, Юрию Дмитриевичу, и предложил ему свои услуги погубить Василия. В то время, как эти два жестокие врага князя выдумывали способ отомстить за себя, новая ссора в Москве предоставила им еще двух усердных помощников. Два сына Юрия Дмитриевича, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, остались в Москве пировать на свадьбе молодого государя и своего двоюродного брата. Косой был в это время сговорен на внучке боярина Ивана Дмитриевича. Дедушка невесты в день сговора подарил жениху золотой пояс с цепями, осыпанный драгоценными каменьями. Зная богатство Ивана Дмитриевича, косой не спрашивал, откуда достался ему этот прекрасный пояс, а только любовался его чудесной отделкой, блеском изумрудов и рубинов, красотой искусно сделанных цепочек. С нетерпением ждал он случая обновить дорогой подарок на каком-нибудь празднике. И скоро такой случай представился. 8 февраля 1433 года назначена была свадьба великого князя. Весело отправился во дворец Василий Юрьевич в своем золотом поясе и уже заранее восхищался тем, что он удивит всех гостей своим богатым нарядом. Он, конечно, удивил, но зато и сам был удивлен. Когда молодые уже приехали из церкви, и все гости сидели с ними за пышным столом, один из бояр ростовских начал всматриваться в драгоценный пояс Косова и как будто припоминать что-то знакомое. Наконец, обратясь к матери великого князя, княгине Софии, боярин тихо сказал ей, «Государыня, видишь ты пояс на князе Василия Юрьевича? Он непростой». «Он из складовых великокняжеских. Этот пояс подарен князем Дмитрием Константиновичем Суздальским, его зятю, нашему незабвенному государю Дмитрию Донскому. В день его свадьбы он затерялся. Говорили, будто бы один из самых близких к великому князю бояр подменил его, но до сих пор было неизвестно, кто именно». «Я удивляюсь, как мог этот драгоценный для всех нас пояс попасть к молодому Василию Юрьевичу». Пылкая, гордая София, у которой была причина не любить семейство Юрия Дмитриевича, обрадовалась и дорогой находке, и случаю доставить неприятность сыну своего врага. Поспешно подошла она к Василию Юрьевичу, надменно спросила, где он взял свой богатый пояс, и, не дождавшись ответа, собственными руками сорвала его». Удивление и гнев молодого князя были неописуемы, не имея понятия о том, что пояс достался боярину Ивану Дмитриевичу потому, что был подменен одним из его предков, Василий Юрьевич видел в нем только подарок деда своей невесты и не хотел его лишиться. Его брат Дмитрий Шемяка держал его сторону, но спорить было нельзя». Пояс был уже в руках Софии Витовтаны, которая приказывала молчать сыновьям Юрия. Кровь кипела в молодых князях о такой жестокой обиды. В бешенстве выбежали они оба из дворца и в тот же час отправились в Галич, к отцу. Там их давно ожидали два старика, ненавидевшие великого князя. Рассказ о новой обиде еще больше усилил их злобу, и вы представляете, милые дети, сколько новых несчастий вытерпели предки наши за свадьбу государя своего с княжной Марией Ярославной и за пояс Василия Касова».